МОМЕНТ ИСТИНЫ «Млять! хренью, Мать твою за ногу!» Я как-то не сходу сообразил, что степень моего доверия к жене остальным нашим не вполне понятна и очевидна, но ну и запоздал вот с предостережением. Блять, Виноват!» Понял тот ситуевину, пытаясь незаметно спрятать обратно пистолетную обойму и выщелкнутый из нее патрон. «Млять!» — подтвердили остальные хором. «Ты бы еще саму пушку спалил, гребаный идиот!» «Я не должна была этого видеть», — догадалась Велия. «Ну, в общем-то, да, не стоило», — сконфуженно пробормотал я. Тогда я ничего не видела. Она картинно прикрыла глаза ладошкой. Оплошность в самом деле оказалась не шуточной. Пара самодельных гранат, фитильных, конечно, которые мы успели наскоро соорудить и умудрились ни перед кем не засветить, это всего лишь пара, так что пистолет Васькина с его двадцатью четырьмя патронами был и оставался нашим самым основным, и надежно, до сегодняшнего, весьма несвоевременного засвета, скрытым козырем, эдаким козырным тузом в рукаве. Будь у нас в запасе еще хотя бы неделя, можно было бы в авральном порядке нащупать пропорции смеси, реагирующей на удар, да сделать себе по паре компактных самопалов на рыло, но не было у нас на это ни недели, ни даже полных суток. На завтра назначен предстоящий непростой разговор. Да и не сделаешь даже самого примитивного огнестрела совсем уж скрытны, тем более не испытаешь, так что один хрен спалились бы мы с ними наверняка. Увы, мы уже спалились и так. Хоть и не засветил наш испанский мент перед моей ненаглядной самого пистолета, по обойме и открывавшемуся из-под плаща по тайному поясу, она, конечно, въехала, что это какое-то неизвестное ей оружие» а что в наших руках смертоносным оружием вполне может оказаться и самый безобидный с виду предмет, она знала уже давненько. «Вы не доверяете моему отцу?» То он вопрос о моей супружнице был скорее уж недоуменным, чем укоризненным. Я ведь рассказывал тебе уже о более позднем времени, когда непохожесть на других могла запросто привести на костер», — напомнил я ей. «Да, про охоту на ведьм эту... Как ее? Инк. Инквизицию? Да, ее...» Но ведь вас же никто не собирается судить и жечь. Арест и заточение в подземелье нас тоже не устраивает, как и вообще любое ограничение нашей свободы. Но с чего ты это взял? Папа вовсе не собирается арестовывать вас. Я же тебе объяснила, он не считает вас колдунами. Зато нас очень легко выдать за опасных колдунов перед другими, и это будет хорошим поводом для нашего ареста. Но зачем это ему? За тем, что у него есть конкуренты, которые могут нас переманить, перекупить или даже просто похитить. На самом деле это гораздо труднее, чем ему представляется, но откуда ему знать об этом? А как глава Тарквиниев в Карфагене, он обязан предотвратить нежелательный для его клана оборот дела. И проще всего ему это будет сделать, взяв нас под стражу, чтобы мы уже никуда не могли деться. Наши испанцы тоже не считают вас колдунами. Считают, просто незлыми и не опасными для них. Своими колдунами они нас считают, как и ты считала, пока не разобралась. «Я и теперь еще не до конца уверена, если совсем уж честно. Тем более, что уж ты-то и в самом деле немножко колдун. Хи-хи. И сейчас я говорю о другом. Наши испанцы не бросятся хватать вас по голословному обвинению, а некоторые еще и примут вашу сторону. И папа знает об этом. Да, на наших прежних сослуживцев мы положиться можем. Но у твоего отца есть еще его этрусские. Их меньше, чем у нас боеприпасов». «Ну, он-то ведь не знает, сколько человек мы в состоянии уложить. И уложим, если придется. И тогда вам придется бежать?» «Естественно. Жаль, конечно, если случится так, но свобода дороже. Не хотелось бы. Будет погоня, а у меня не очень-то большой опыт скачки на лошади галопом, сообщила Велия, обозначая заодно и собственную позицию, что, конечно же, не осталось неоцененным по достоинству. «У нас с Наташкой он можно подумать больше». Заметила Юлька, и это было ее единственной шпилькой. Доводить дело до крайности не хотелось, конечно же, никому. Ведь неплохо же служится у Арунтия. Очень даже неплохо. Мы же не те новички в этом мире, что были какой-нибудь год назад. Успели освоиться и кое-чему научиться. Хрен где теперь пропадем. Но все же нахрена это надо? Где еще будет такая налаженная жизнь? Я поговорю с родителями, решила моя ненаглядная. Я почти уверена, что ваши опасения напрасны. Но будет обидно, если случится какое-нибудь недоразумение. Папа умный человек, должен понять. За остаток дня мы, как оружейники, превзошли самих себя. Полуфабрикаты стволов, только теоретически гладких, поскольку хорошего оружейника позднего Средневековья их гладкость повергла бы в шок, у нас уже имелись. И по старой еще советско-российской привычке, я забрал их на квартиру сразу же после изготовления. В силу той же самой отечественной привычки иметь все необходимое на дому, «Была у меня оборудована в углу одной из комнат и маленькая мастерская. Напрасно Укру жаловался мне, что в большой мастерской Мегары он сделал бы все быстрее и легче, а здесь у него ни инструментов нормальных, ни помощника толкового. В качестве имеющегося здесь бы он намекал на Софонибу. Его ожидал нешуточный культура шок, когда мы с Володей пообещали ему аж двух помощников потолковия практически сей секунд». И мой раб выпал в осадок, когда мы сами встали к верстаку. Полез было помогать и Серега, и мне пришлось срочно придумывать ему самостоятельное задание, дабы он не путался у нас под ногами. В конце концов поручил ему нарезать маленькими кусочками свинец, чем он и занялся, пока мы с Володей заплющивали будущие казенники стволов. Несколько маленьких кусочков расплавятся быстрее, чем один крупный, и это немаловажно, когда ты заплавляешь заплющенный конец дома на газовой плите. Тем более на примитивной античной кухне. Володя было полез пробуравливать шилом запальные отверстия, но тут я вовремя остановил его. Мой первый детский самопал раздуло как раз из-за того, что запал оказался далековат от свинцовой заглушки казенника. После заплавления казенников, дав им остыть, я сам замерил глубину тех заглушек импровизированным шомполом и рядом разместил места запалов. Пока Володя пробивал их по моей разметке, я занялся деревянной ложей для первого готового ствола, обстругал в черни, объяснил задачу Укруфу и поручил ему доводить агрегат до ума. Васькин с Серегой занялись отливкой пуль. Продолговатых в землю цветочного горшка, приготовленного Сафоневой для будущей рассады, чего-то, по ее мнению, чрезвычайно полезного. Не было у нас пока еще пулелеек, под нормальные для гладкоствола сферические пули. Поэтому мы обстругали палочки по калибру стволов, сделали ими углубления в земле горшка и в них заливали свинец как в формы. Бастулонки я поручил подобрать что-нибудь из старого ненужного тряпья на пыжи, а сам в это время лихорадочно соображал, чем нам поджигать заряд. В отличие от зажигательного состава спичечных головок, нормальный черный порох от слабого удара не сдетонирует, так что самодельный ударно-спусковой механизм классического самопала нам не подходил. И мы делали фактически примитивные поджиги. Только ведь разве попрешься в мигарский особняк Арунтия с тлеющими фитилями в руках? И тут я вспомнил про наши давно уже опустевшие зажигалки. Без газа, но с живыми кремнями и колесиками. Это же готовые колесовые замки. А я еще не верил, когда напарник говорил мне, что все русские бандиты. Сообщил потрясенный хренью, когда я у него на глазах примотал зажигалку со снятым жестяным ограничителем искр суровой нитью к ложе самопала. «Мы бандита, гангстерита, мы костета пистолета», — пропел я в ответ. Заряд для пробного выстрела я отмерял сам. Гранулирование черного пороха, процедура технически несложная, но ответственная и кропотливая, и времени на нее у нас уже не было. А пылевидная пороховая мякоть... Эта взрывчатка скорее брезантная, чем разгоняющая, так что передозировка чревата. Хоть и не травмой, а только порчей ствола, мои самопалы зато и ценились дворовой шпаной, что были травмабезопасны. Ну и это для нас было неприемлемо. Для маскировки я приказал Сафонибе погромыхать на кухне посудой, а сам шмальнул в разделочную доску, хорошую, дубовую, толстую. На вылет не пробил, но пуля вошла в нее вся. Точность, конечно, получилась еще та. Но нам ведь не в тире стрелковые рекорды ставить, а почти в упор супостатов расстреливать. Дайте боги, чтобы не пришлось. В общем, к утру мы были готовы к бою настолько, насколько это было вообще возможно в наших условиях. Пистолет Васкиса, семь колесцовых самопалов по числу имевшихся у нас зажигалок и восемь простых поджиг составили весь наш потайной огнестрельный арсенал. А три наших складных ножа и несколько самодельных заточек — оружие последнего шанса. Не приучен античный мир к скрытому ношению нелегального оружия, и этот фактор не раз уже нас выручал. Сразу после завтрака вернулась Велия по случаю переговоров, заночевавшая у отца. И по ее рассказу складывалось впечатление, что наш наниматель и сам все понял правильно. Во-первых, нам предлагалось, если захотим, явиться к нему в полном боевом снаряжении. Во-вторых, все этруски орунти отосланы им охранять стену Мегары, а в воротах поставлены нести стражу исключительно испанцы. В-третьих, охрану самого его особняка несут в этот день сплошь наши давние комрады-сослуживцы, которые ситуации, ставящие нас с ними по разные стороны баррикад, просто-напросто не поймут. Словом, тесть предоставлял нам всемыслимые при данном раскладе гарантии. Конечно, это не исключало некоторой вероятности коварной ловушки, но и мы ведь на стороже, а всех наших возможностей он не знает. Посовещавшись... Решили, что на встречу с нанимателем идем мы с Васькиным, а все остальные запираются и надежно баррикадируются у меня, вооруженные до зубов и готовые к любой неожиданности. Учитывая, что мертвыми мы в этом мире никому не нужны, шансы пробиться к своим, чтобы вырваться потом уже из города всем вместе, у нас были неплохие. Дополнительно их увеличила Велия, пожелав остаться с нашими». Условившись составленным за старшего Володей о паролях на случай связи через посыльного, мы с хренью отправились на переговоры. Щитов и шлемов брать с собой не стали, демонстрируя добрую волю. Громоздких арбалетов тем более. Но мечи с кинжалами к поясам прицепили, пружинные пистолеты во внутренние карманы плащей сунули и потайным огнестрелом огнестрелам затарились под завязку. Зависеть целиком и полностью от чужой доброй воли мы абсолютно не собирались. «Все остальные готовятся по вашему сигналу штурмовать ворота?» — пошутил Арунти, увидев нас двоих. «Давно готовые ждут только сигнала, Досточтимый!» — отшутился я в том же духе. «Заложников достаточно? Наш наниматель обвел рукой присутствовавших в зале жену и детей от второго брака. Отошли их, Досточтимый. Вряд ли ты собирался вести серьезный разговор при них. Тем лучше. Велия объяснила мне причины ваших опасений». Насчет судилища жрецов какого-то распятого преступника, которого кто-то зачем-то обожествил, я не все понял, но суть, кажется, уловил. Когда-нибудь расскажете подробнее. А пока, чтобы не держать вас и ваших друзей с домочадцами в напряжении, обсудим главное. Мы с нашим испанским ментом переглянулись и едва не расхохотались, когда Арунтий спокойно и непринужденно предложил нам прямо сейчас и вполне открыто как раз то, что мы собирались достигать долго и упорно втихаря. А именно, войти нам всем в мозговой центр клана Тарквиниев в качестве его неотъемлемой составной части. Ну и, естественно, со всеми полагающимися при этом бонусами, что делало уже бессмысленной любую попытку кого бы то ни было из конкурентов клана переманить нас к себе. А что до нашей охраны? У босса было достаточно времени, чтобы хорошенько обмозговать и этот непростой вопрос, так что предложенный им вариант, полностью удовлетворяющий его самого, вполне устроил и нас. Ограничивать нашу свободу он не собирался, но настаивал на том, чтобы нас везде, где только могла бы оказаться хотя бы теоретическая опасность, сопровождали вооруженные бойцы, которые при этом, хоть и оставаясь его наемниками, переходили в наше оперативное подчинение, становясь как бы нашим отрядом. Отбор в него людей Арунти согласился оставить полностью на наше усмотрение хотя и заранее догадывался, кого мы выберем. Естественно, мы и не думали обманывать его ожиданий, сразу же назвав комрадов по бывшему отряду Тордула, а в дополнение к ним — из наших нынешних сослуживцев, с которыми были наиболее дружны. После этого назначенный из их числа посыльный получил от меня новощенную дощечку, на которой я сам накорябал большими печатными буквами по-русски, вольно, по распорядку. Это был один из наших условленных паролей, означающий, что взаимопонимание достигнуто и можно расслабиться. Любая другая формулировка или даже ошибка хотя бы в одной букве означала бы необходимость оставаться на чеку. Мы ожидали теперь капитального допроса с выматыванием из нас всех мелких исторических подробностей, в немалой части которых мы откровенно плавали. Но наш наниматель начал с политинформации. На днях гаструбалу козленку тайно прибыл посланец от Масенисы. О чем они говорили, мне выяснить не удалось, но вчера они оба отбыли в Рим на нашей военной триреме. Представляете, гаструбалка зленок, этот несчастный трус, на сей раз не убоялся даже осенних штормов. Да еще и выбрал плохо приспособленную к плаванию в шторм длинную трирему вместо гораздо более безопасной круглой гаулы. Его дела в Риме настолько не терпят отлагательства, что он пошел на немалый риск и немалые неудобства ради быстроты. И если я хоть что-то понимаю в политике, то думаю, что вы правы насчет Ганнибала. Вот из-за этого я вас и вызвал для откровенной беседы гораздо раньше, чем собирался. Вас ведь именно это насторожило? Да, именно это, подтвердил я. У меня нет больше времени ждать. Кажется, здесь уже начинается то, что вы предвидели. И я не хочу быть застигнутым врасплох. Похоже, что новоизбранным суфетом из числа сторонников баркидов так и не придется поуправлять городом а Рим потребует новых правильных выборов. Ну и наверняка еще и выдачи самого Ганнибала заодно. Его есть в чем обвинить. И еще. Велия сказала мне, что в ваших разговорах часто мелькало имя Катона. Это Марк Порци Катон? Бывший претор Сардинии и ревнитель старинных римских добродетелей? Тогда у меня есть еще одна неприятная новость. Он добивается консульства на предстоящий год и, скорее всего, будет избран. А вы, кажется, говорили, что на усмирение Испании он отправится как раз консулом. «Совершенно верно, досточтимый», — мрачно подтвердил я. «Именно консулом и во главе консульской армии. И это не вместо, а в дополнение к обычным двум преторам и их собственным преторским армиям. Значит, уже на будущий год». «Да, и я рад, что вовремя забрал оттуда семью. А теперь я хочу знать все, что об этом известно вам. Рассказывайте». О Гадесе у нас на ближайшие годы сведений нет, и это хороший признак. Если бы римляне устроили там погром, это тоже попало бы в известную нам историю. Поэтому, скорее всего, Гадесу ничего не грозит. Преторы будут подавлять местные мятежи, а сам Катон поведет войну с Кельтиберами. После того, как он отразит их вторжение и разорит многие их земли, он поможет претору Дальней Испании подавить мятеж Турдитан, Более подробно я не знал об этих событиях и сам, так что тестью приходилось довольствоваться лишь самыми общими сведениями. Значит, турдитаны скоро снова восстанут, и чем кончится? Катон сумеет замерить провинцию, но после его возвращения в Рим там снова заполыхает, хотя уже и не с такой силой. Новый претор справится и сам. Турдетаны будут потом еще иногда восставать при вторжении Лузитан, но постепенно смиряться с римским господством над страной. «Ну, неудивительно. Лузитаны-освободители еще те. Значит, Катон Бетико в основном усмирит. Да, после него там окончательно установится провинциальное управление. С налогами и полной римской властью над бывшими союзниками? Вроде этого. Но в основном свои доходы Рим будет получать не с населения деревень, а от железных, медных и серебряных рудников. Значит, римляне захапают себе весь металл, и наши кордубские рудники мы тоже можем потерять». Такое вполне возможно, досточтимый. Если ты дозволишь, то я бы осмелился посоветовать свернуть там дела и перенести их поближе к Гадесу. Там только старые тортесские еще рудники, которые давно почти полностью выработаны. Добытый металл будет обходиться гораздо дороже, чем кардубский. А много ли тебе его нужно, досточтимый? Я хитро ухмыльнулся, напоминая о своей осведомленности насчет главного испанского товара торквиниев. «Нужна ведь еще и маскировка», — ухмыльнулся в ответ тесть. «Олова, досточтимые волни, и так покупает полностью. Сильно ли стеснит его необходимость покупать иметь? медь?» «Да не особо. Просто мы привыкли иметь свою собственную медь и не зависеть от ее поставщиков. Но если дела таковы, наверное, придется менять привычки. Да, надо писать об этом отцу». О причинах, которые будут толкать Турдитан на все новые и новые мятежи, наш наниматель нас не только не спрашивал, но и сам нас просветил. Еще там, в Испании, нам объяснили, что ключевой фактор, чьим ставленником является очередной претор и чью политику он, соответственно, проводит. И получалось, что когда наместничает ставленник аристократической группировки Сцепиона, не забывающий как-то ни об интересах своего патрона и его друзей, ни о собственных, и все это, само собой, идет за счет управляемой им провинции. Провинцию это устраивает – А все мелкие эксцессы и конфликты вызывают мелкие, которые легко уладить. Другое дело, когда управляет представитель народной группировки, о собственном кошельке, возможно, и не забывающий, но для покровителей уж точно ничего с населением не дерущий. Вот тут-то и вспыхивают мятежи. Парадокс? Сципион хорошо знает страну и те пределы, которых не следует переступать, объяснил Арунтий. Его люди, конечно, берут из населения, но знают меру а в основном обогащаются за счет занижения выработки рудников и за счет военной добычи. Напала, скажем, на Бетику очередная разбойничья банда из Лузитании. Туда тут же направляется ответный поход, и там уже не церемонятся. А лузитаны понимают, что отвечают за своих хулиганов, как и положено по родовому обычаю. Заплатят сверхнаграбленного, у них еще и контрибуцию. Выкупят пленников, и претору Степионовскому хорошо, и его войскам, и турдитанам. А когда приходят бессеребреники вроде катоновских, сразу же начинают пресекать злоупотребление и умиротворять страну. А если страна умиротворена, то там Риму не союзники уже нужны, а подданные, с которых и дерут как с подданных. А уж в свою собственную пользу обирает Турдитан очередной претор, или же исключительно в пользу Сената и народа Рима. Турдитанам-то какая разница? В отличие от Юльки, при дискуссии... Тесть не задавал нам идиотских вопросов, типа «Как бы нам устранить Катона?». Ему-то не нужно было разжевывать, что ни в одном зловредном сенаторе дело, а в стоящей за ним народной группировке сената, в которой таковы все. «Одного такого долдона убери, следующий на его место придет, а за ним длинная очередь выстроилась, и всех хрен уберешь». «В римском сенате идет постоянная грязня, просвещал он нас. «Аристократ из Цепиона против народников Флака и Катона». Аристократы стараются останавливать с подвластными народами патронажно-клиентские отношения. А Флаг с Катоном и их единомышленники считают провинции собственностью римского государства и народа, с которыми, если этого требуют интересы Рима, можно делать все, что угодно. И все ради Рима, все ради римского народа. И тогда любой римский гражданин, едва только попав туда, ведет себя перед местными, как пуп земли, которому можно все. Можно унижать местное население, можно обложить его поборами, можно устраивать с ним и судебные тяжбы, которые будет разбирать римский суд, который своего-то согражданина едва ли обидит. Поэтому, что бы тот ни вытворял, его обычно будут признавать правым, так что добиться справедливости в конфликте с римлянином и вообще италийцам испанец может лишь чудом. Проще и дешевле в большинстве случаев уступить приезжему вымогателю. Но разве на всех римлян добра напасешься? их же, как саранчи. Сам-то Катон честен и справедлив, надо отдать ему должное, себе лишнего не возьмет и откупщикам со всеми прочими мародерами воли не даст. Но он-то сделает свое дело и уйдет, а мародеры останутся. А они ведь катоновские, такие же точно долдоны, для которых любой римлянин всегда прав, а подвластные варвары заведомо виноваты. А в Испании этого очень не любят». По поводу ближайших карфагенских дел Арунти беспокоился куда меньше. Не станет Рим резать свою дойную корову, дающую ему каждый год по 200 талантов серебра. В самом же городе у него, надо полагать, все схвачено. Дальняя перспектива для детей и внуков – другое дело. Можно ли остановить Рим тем оружием, которым пользуется в вашем мире? В нашем мире было тьфу, будет и такое оружие, которым можно было бы хоть завоевать, хоть уничтожить весь этот мир по многу раз. Но здесь нам его не сделать. Нет ни тех научных знаний, ни машин. Наш мир сам развивался много столетий, пока не наработал всего этого, и за 50 лет этого разрыва не преодолеть. Но что-то ведь все-таки можно сделать. То, что можно, уже делаем, досточки мы. Диокол у меня как раз приступил к изготовлению стволов деревянных пушек из бревен дикой африканской оливы, и особых затруднений тут не предвиделось. Но этого недостаточно, чтобы остановить и разгромить римское войско. От разбойников медийцев надеюсь, отобьемся, если не сам Масиниса со всеми своими силами нагрянет. От него самого с его войском уже едва ли. А о победе над римскими регионами и думать-то смешно. А если я помогу? Деньги, сырье, рабочая сила. Не ваша забота. Машины тоже помогу, чем смогу. Надо будет и мастерские. Арсенала вам в помощь задействую. Понадобятся ученые-греки, переманю или похищу. Скажите только, что вам нужно. «Видишь ли, досточтимый, как бы тебе объяснить? То, что сможем сделать силами этого мира мы, смогут и другие, если будут знать, как все это делается. Смогут и греки, и римляне. А пятьдесят лет — срок большой. За это время Рим и сам таким оружием обзаведется и противодействию ему свои войска обучит. И вот тогда уж его не остановит никто и ничто. Разве это тебе нужно? А кто их научит? Мы же будем хранить все в тайне». Как ты это себе представляешь? Ту пару десятков орудий, которые мы делаем, можно сделать в тайне. Места они занимают немного, и их нетрудно спрятать от лишних глаз. Нетрудно и запастись для них боеприпасами, не привлекая к ним лишнего внимания. Уже труднее, но для тебя посильно набрать и несколько десятков преданных и надежных людей, которые не проболтаются посторонним. Можно даже найти достаточно укромное место для их испытания и обучения орудийной прислуги. Но это пара десятков орудий, достаточная для отражения небольшого набега дикарей. В большой же войне они погоды не сделают. Против самого Массениса и его войска таких орудий нужна добрая сотня в лучшем случае, а уж против римских легионов многие сотни. И ведь они должны будут не просто лежать на складе, нужно будет обучать войско обращению с ними. Ну и как ты собираешься сохранять все это в тайне целых 50 лет? Уже через десять лет, самое большее, Рим получит все нужные ему сведения, а через пятнадцать или двадцать к стенам Карфагена подступит римское войско с тысячами таких орудий. Думаю, что они даже и усовершенствовать их смогут, а их возможности, ты уж не обессудь, многократно больше твоих. И если в нашей истории Карфаген продержался, тьфу, продержится против Рима в своей последней войне три года, из которых только последний год и будет выдерживать настоящую осаду, то вот с такими орудиями, только большими и бронзовыми, римляне снесут его стены за месяц или два. С бронзовыми? А как же они их отольют? Как и мы, по восковым моделям. Как греческие скульпторы свои бронзовые статуи отливают. Хм, тесть призадумался. Может быть, ты и прав, но тогда получается, что ни Карфагена, ни Испании нам от Рима не спасти. Не спасти, достаточный. Большие войны выигрываются большими силами, а их у Рима больше. Вот истребил Ганнибал во многих боях многие тысячи римлян. И разве кончились у Рима солдаты? Ну так это же они и итальянским союзникам, кто отличился на войне, римское гражданство дают. Римляне даже рабов как-то раз после Кана освободили, и целый легион из них сформировали, когда свободных для новых войск не хватало. Сами римляне давно бы уже кончились». Нам-то какая разница? досточтимый. Для нас римский солдат — это римский солдат, кем бы он ни был до этого. Перебьем, допустим, нынешних. Римские женщины еще нарожают, а кого не нарожают римские, нарожают за них все прочие италийские. А вся Италия велика и многолюдна, досточтимы. «Верно, а италийки горячи и обильные. пошутил Арунтий, припомнив, видимо, что-то из собственных былых похождений. «Хорошо, это я понял». Но ты ведь еще говорил, что есть и такое оружие, против которого бессилен весь наш мир. Значит, и Рим тоже против него бессилен. Есть и такое, но нам его здесь не сделать. Ни за 10 лет, ни за 50, ни за столетия. Желанный для тестя вундервафлей был бы как минимум полноценный станковый пулемет под полноценные винтовочные патроны, которых и иметь к нему надо соответствующее количество, то бишь хренову тучу. Сам-то агрегат мы, возможно, даже и сделали бы как-то, Никто ведь не ставит задачу непременно уместиться в габариты, вес и цену максима на станке образца 1910 года. Но с патронами-то как быть? Бездымный порох на основе пироксилина изобретем, при наличии индийской селитры, которая тесь накупит, сколько запросим. Говно вопрос. Даже с капсулями тоже, в конце концов, что-нибудь точно придумали бы. Но латунные гильзы и оболочки пуль в потребных для прожорливого пулемета количествах Как их нашлепать без более-менее современной металлообрабатывающей промышленности? Вытяжная штамповка — это уже не кузница и не колхозная ремонтная мастерская, а серьезный хай-тек. Тут ведь в чем засада? В пробивной силе оружия. Безоболочечная свинцовая пуля или картечина продырявит на более-менее близком расстоянии насквозь и пехотный щит, и кожаный панцирь, и греческий полотняный линторакс, и римскую кольчугу, и даже лорику-сегментату которые, кстати, римляне еще и не изобрели. Так что даже знаменитая греко-римская черепаха, будучи неплохой защитой от лучников и прачников, против нормального огнестрела не сдюжит. Но в толстой доске свинцовый боеприпас застрянет, а дощатые осадные башни на колесах античному миру известны уже не первое столетие, и изобрести еще небольшую полевую разновидность, эдакий деревянный танк, им никакая религия не запретит. Вот стальная броня — это да. Это для них непосильно, а деревянное — запросто. Значит, нужен такой боеприпас, который гарантированно пробьет деревянную броню любой мыслимой толщины. А это без вариантов остроконечная, оболочечная пуля винтовочного типа, разогнанная бездымным порохом до винтовочной скорости. Черный не годится не от того, что слаб, это величиной заряда добрать можно, а от того, что нагара селитра дает дохренища, и этот нагар весь механизм автоматики засрет моментально. А стрелять придется дохрена и быстро, ведь римлян будет тоже дохренище. и им нужна победа, ага, одна на всех мы за ценой не постоим. Так что высокопроизводительную технологию производства латунных пулевых оболочек вынь не да положь, а к ней да кучи и технологию производства латунных гильз бутылочной формы. Ну так и откуда я ее ему высру? Да, пара-тройка пулеметов типа «Максимки» решила бы проблему той хваленой римской упертости, которая кончилась бы вместе с ее живыми в меру пассионарными носителями, если бы мы решили проблему бесперебойного обеспечения этих агрегатов нужным для них высокотехнологичным боеприпасом. Но сам этот боеприпас слишком уж высокотехнологичен для окружающего нас античного мира. А более примитивных скорострелок потребуется минимум многие десятки, и на них не удастся сохранить монополию. Наступающего на нас через пару десятилетий римского легиона с картечницами Гатлинга, ну или чем-то вроде них, на колесницах, а то и вовсе на носилках, нам тут тем более не надо. Нахрен, нахрен. Хотя, скорее всего, римляне установят их в башенках на спинах боевых слонов, которых им поставляет и будет поставлять Масиниса. «А то, что вы делаете сейчас, слонов не остановит?» — спросил вдруг Арунтий. Блять, телепат он, что ли?» «Не уверен. Мы делаем лишь деревянные машины, которые будут метать много мелких камней или пуль. И я не знаю, пробьют ли они слоновью шкуру. На слонов нужно не такое, а настоящее ядерное оружие. Вроде баллист. Прикола Арунти, конечно, не понял, но основной смысл он уловил. Нужны орудия, мечащие ядра». «Да, наподобие. Это уже бронзовые понадобятся. Деревянные разорвет». «Почему разорвет?» Это не те механизмы, о которых ты думаешь. Вот смотри, я потянулся было за одним из своих самопалов, которые мы приготовили на случай попытки нашего ареста, но вовремя спохватился. Стоп, отошли все лишние глаза и уши, в чем молчание молчании ты не уверен. И пусть подальше отойдут, а то здесь будет громко. По знаку нашего нанимателя, два раба вышли вон и направились в другой конец дома. Вон у тебя возле стены стоят глиняные сосуды, которые не выглядят очень уж дорогими. Какого из них тебе не жаль разбить? Да хоть все колоти, абсолютно не жалко. Тесть явно заинтересовался. Я достал, наконец, самопал, прикрыл пальцами область самопального отверстия так, чтобы порох не просыпался мимо полки, встряхнул агрегат, убедился, что немножко пороха на полку просыпалось, и в самом отверстии он тоже имеется, навел дуло на самый дешевый из горшков и положил палец на колесико, прикрученное к самопалу зажигалки. Сейчас громыхнет, никому не нервничать, — я отчеркнул колесиком. Громыхнуло не так, как у меня в тесной комнате, все-таки само помещение у тестя побольше, и оконные проемы в нем пошире, но от неожиданности присел и сам наш наниматель, и оставшиеся в зале наши турдитанские комрады. Получив добрую порцию свинца, несчастный горшок разлетелся в дребезги, а Рунтий закашлялся от непривычно едкого селитриного дыма. «Это у тебя какая-то смесь египетской соли с чем-то горючим?» спросил он, откашлившись. «Она самая досточтимая, только не египетская, а индийская. В Египет ее из Индии привозят». «Не опасно? Мы с ней работали, но кончилось плохо. Мастерская взорвалась, и все, кто там находился, погибли». «Опасно, поэтому требуется осторожность. Зато результат, вот он, я указал дымящимся дулом на осколке горшка». Вот такое, примерно, оружие применялось, тьфу, будет применяться в нашем мире. Только оно будет уже гораздо совершеннее, и здесь нам такого не сделать. А вот это у нас, так, самодельная грубятина на уровне самых первых несовершенных образцов. Где-то лет за 500 до нашего времени такими воевали. Хорошо придумано, одобрил тесть, взяв у меня из рук все еще дымящийся агрегат и повертев его в руках. Ну и воняет. Точно, египетская соль. Так. «А это у тебя что такое?» Он увидел примотанную к ложе зажигалку. Высекатель искр, досточтимый. Раньше в нем было специальное масло, пары которого загорались от искр. Я не стал грузить его понятием сжиженного газа. Вряд ли сумел бы внятно объяснить, да и не интересовало это его. Но масло кончилось, а здесь такого нет. И я использовал его просто вместо обычного огнива с кремнем. Вот и к этому орудию приспособил, чтобы с горящим фитилем не возиться. Да, вижу, что у нас такого не сделать, заценил Арунти зажигалку. Но ведь что-то же попроще для высекания искр сделать можно? Можно и попроще. В классическом ударно-кремневом замке XVIII века ничего такого уж запредельно сложного нет, разве только пружины, но как раз для нас-то они не проблема. Не сразу, но можно. А пока что, ты говоришь, твой раб делает деревянные орудия, которые будут метать камни? Они будут больше этого? намного больше, досточтимый, и метать они будут не один камень, а много мелких. Я и это маленькое орудие мог бы зарядить множеством песчинок вместо одной пули, но песчинки слишком малы, чтобы причинить серьезный вред. Большие же орудия будут заряжаться камнями величиной с желудь для прощи. Но ты не уверен, что этого хватит на слона? Разве нельзя зарядить туда один большой камень? Он может застрять в трубе, и тогда ее разорвет». Под ядра нужны бронзовые орудия, которые будут гораздо прочнее. Их мы к весне отлить не успеем. Я делаю то, на что времени достаточно, чтобы иметь к первым нумидийским набегам хоть что-то. А если у них будут слоны? Вряд ли в первом же набеге. Сам Масиниса нацелится на импории с Малым Лептисом и думает, что все его слоны будут там с ним. Вот позже, может быть, он даст какую-то часть и тем, кто будет нападать на долину Баграды. Но ну и мы уже будем готовы. Наверняка даст. С нами граничит один из его племянников. Его дикарей ты отпугнешь даже одним только грохотом и дымом от своих машин. И он тогда запросит у дяди помощи. А разве дядя откажет племяннику? Поэтому, да, надо быть готовыми и к нападению, и настоящего войска с боевыми слонами. Насчет отпугивания одним только дымом и грохотом я не был так уж уверен. Тей, скорее всего, имел в виду конницу, позабыв о пешем ополчении, которого будет уж всяко не меньше. Мне вспомнилась история конкисты, завоевания Мексики Кортесом. Не очень-то боялись те же отстеки грохота и дыма его пушек. По крайней мере, не настолько, чтобы разбегаться или хотя бы просто прекращать атаку. От конницы, да, случалось, но не от пушек. Вот африканские негры и бушминоиды, те выстрелов шугались, вплоть до того, что падали и замирали, заслышав грохот. Один знакомый говорил, что и сейчас еще многие шугаются, инстинктивное это у них. Ну, может быть. Гроза в африканской саванне – страшное дело. Молния ведь бьет в самый высокий предмет, а на безлесой равнине им запросто может оказаться и стоящего весь рост человек. Но то негры с бушминоидами, давние жители Африки. А сколько там той негроидной примеси в древних нумидийских берберах-левийцах? Пока не так уж и много, а бушминоидной и вовсе отродясь не было. — Лошади, да, эти перевздят. Они и у европейских рыцарей поначалу бздели, когда по ним еще только начинали из бомбард шмалять. А вот люди не уверен. Поэтому рассчитывать серьез будем только на реальные средства поражения. — А ведь скоро Карфагену будет трудно применять против нумидийцев конницу, — осенила вдруг тестя. — Придут со слонами, а местные лошади ведь ими не обкатаны. Вот для чего римляне запретили Карфагену иметь боевых слонов. Когда Антиоха побьют. Ему тоже сдуру запретят. А почему сдуру? Наоборот, правильно сделают. Пройдет время, и конница преемников Антиоха будет бояться слонов римлян. Парфяне, досточки мы. С ними римляне схлопочат на свою голову проблемы похуже, чем имеют их сейчас с Антиохом. Это еще кто такие? Родичи персов и скифов за Каспийским морем живут. За каким? Тьфу, забыл, оно же у вас иначе называется. Ну вот, есть далеко на востоке Черное море. Греки его, кажется, Фонтом эфксинским называют. Да, знаю его. За ним горы. Кавказ, там еще колхида, куда аргонавты за руном плавали. Знаю и Кавказ. А за ним другое море. Так вот это оно и есть. Понял. Герканским оно называется. Значит, дикари за Герканским морем? Это же страшно далеко. Для пехоты досточтимы, но не для конного войска. А у этих парфян очень сильная конница». «Пока Антиох, силеный, имеет индийских слонов, она ему не страшна. Но ослабленные и без слонов, селевкиды не смогут больше сдерживать парфян, и они тогда отвоюют восток царства и выход к Индии. Селевкиды не смогут больше получать оттуда новых слонов, и их конница потеряет преимущество перед парфянской». «А индийские слоны крупнее и злее африканских», — добавил Арунтий. «Африканских лесных», — уточнил я. «А что, в Африке есть еще какие-то?» Степные, далеко на юге, где живут чернокожие. Такие же, только покрупнее индийских. Просто очень далеко, трудно поймать и трудно доставить. И не ручаясь за точность, но слыхал, что и дрессируются они гораздо хуже лесных и индийских. Правда, чернокожие и не умеют дрессировать слонов, только ради мяса и бивней на них охотятся. А индусов с нумидийцами там нет. Но все равно, никто их не ловит и не дрессирует, когда есть ближе и послушнее». — Тоже верно. Для обкатки конницы сгодятся и мелкие лесные. — Кстати, досточтимый, а в каких сейчас отношениях с нумидийцами лично ты? — Ну, есть некоторые торговые связи, но от набегов они не спасут. А лошадей там купить, пока с ними еще мир. — Так испанские же есть, они и крупнее, и резвее, и крепче нумидийских. Зато некоторые нумидийские табуны пасутся поблизости от тех лесов, где водятся слоны. — Да понял я, понял. «Не держи меня совсем уж за глупца. Ха-ха. Думаешь, твой тесть — глупый богатей, который только деньги считать умеет? А у меня уже третий год в Нумидии большой табун испанских лошадей пасется. И как раз возле лесов со слонами. Думаешь, случайно, а?»